Бил Крозье. Зов Гималаев в поисках снежного барса. Читает Артём Кухрев. Секрет гор в том, что они просто существуют. Они есть, как и люди, но в отличие от людей, в их существовании нет смысла, а только величие бытия. Питер Маттисон. Снежный барс. Пауле, Николе, Мэдалин, Джорджу и Джейку посвящается. Горный сонет. Меж воздухом и небом связь с землёй, хрупка пока кричат от боли мышцы, и страх из холода собравшийся зовёт искать, как будто нет идей выше. Шаг, вздох, и горло жжёт от пустоты, но в голове лишь жажда выше, дальше, и мантра Джорджа «Потому, что он там есть», не объясняет нас, стоящих здесь на скале безжалостной, огонь, из сердца черпая для будущих свершений, когда желанный пик мы покорим, чтобы взглянуть на тихий свет вечерний и с высоты судить о собственной судьбе, о нашем месте в мире, на земле». Билл Крозье, 2010. Сноска. «Because it's there» — английский «потому что он существует». Знаменитая фраза Джорджа Герберта Ли Мэллори, британского альпиниста, известного своими попытками восхождения на Эверест. Так он ответил на вопрос журналиста, почему он хотел подняться на Эверест. Экспедиция Мэллори пропала без вести в 1924 году, его останки были обнаружены в 1999 году. Издан одноименный сборник о покорении Эвереста со статьями Мэллори и работами других авторов. 2013. Ладак. Сноска. Ладак регион в северной части Индии, расположенный в штате Джамму и Кашмир, ныне союзная территория Ладак. Он находится в Гималаях и граничит с Тибетом, Пакистаном и Китаем. Ладак известен как маленький Тибет из-за своей уникальной культуры и пейзажей. 1. Ладак Мою палатку шумно затрясло, и я очнулся в полной темноте. Над головой раздался голос «Чаю в постель, Саиб!». Еще не рассвело, мороз стоял минус двадцать. Шел пятнадцатый день нашего зимнего похода в Ладакх, в индийские Гималаи, и тем самым утром мы планировали отыскать следы снежного барса. Пока собирали инвентарь, согрелись. позавтракали в кухонной палатке и вперед. Взошло солнце, и небо над головой окрасилось в ярко-голубые тона. Однако в тени высоких гор, обступавших нас, было по-прежнему зябко. Дорога по узкому каменистому уступу привела нас обратно к замёрзшей реке Занскар, и мы без колебаний ступили на лед. За ночь выпало несколько сантиметров снега. Первым шел наш проводник Лапсанг, Он простукивал лед палкой и проверял на слух, достаточно ли толстая и надежная поверхность у нас под ногами. Через полчаса Фил, двигавшийся впереди меня, остановился и начал что-то яростно фотографировать. «Снежный барс!» — крикнул он мне. Я догнал Фила. На снегу у нас под ногами и правда виднелись чёткие, характерные отпечатки больших лап. Они вели в противоположном направлении. однако оставили их явно сегодня утром. То тут, то там мы замечали след внушительного хвоста, волочившегося по земле. Оглядевшись по сторонам, я вдруг осознал, что в этом тусклом утреннем свете легендарный гималайский кот вполне может подстерегать нас, прячась в тени, невидимой даже на расстоянии в несколько метров. Проследив глазами за цепочкой следов, Я приметил место, где зверь пересек собственную тропу. Вот здесь он определенно спустился откуда-то со скалы, а чуть дальше, очевидно, запрыгнул на тот далекий, низко висящий утес. Я снял солнечные очки и положил их на снег рядом со следами, чтобы показать масштаб. Отпечатки лап по ширине не уступали моему собственному лицу. Никаких сомнений. Взрослый снежный барс. Река Занскар, приток Инде, замерзает каждый год на полтора месяца и образует настоящее шоссе, соединяющее столицу Ладакха-Лех с отдалёнными селениями в пору, когда прочие горные дороги завалены снегом. Местные прозвали этот ледяной маршрут Чадар, и вот уже которое столетие он служит единственным торговым путем в зимнее время. Сноска. Чадар. На хинде означает «покрывало» или «простыня», то есть замёрзшая река образует ледяное покрывало. Это также путь для трекеров. Несколько месяцев назад я связался с моим другом Эйдом Саммерсом и сообщил ему, что хочу попробовать чего-нибудь новенького в свой следующий поход. «А пойдем со мной на чадр», — ответил Эйд. Эйд валеет за 50, профессиональный альпинист и горный гид. Это приятный и спокойный человек с богатым опытом и острым чувством юмора. Он позвал меня в ледяное путешествие, которое собирался возглавить, и я сразу ухватился за эту возможность. Вскоре оказалось, что нас будет всего трое. С третьим нашим товарищем Филом Мецгером я познакомился в аэропорту Дели. Фил оказался высоким, грубоватого вида американцем, который прежде работал хирургом в клинике Мэйо в Джексонвилле, Флорида, и недавно вышел на пенсию. Ночным рейсом мы добрались до гор и примерно через час встретились с Эйдом в Лехском терминале. Солнце только-только взошло. Стояла бодрая температура в минус 15. Лех, древняя столица Ладакха, стоит на высоте 3500 метров. Здесь пересекаются старые торговые пути, ведущие на север и на восток, в Тибет, и на запад, и на юг, в Кашмир и Балтистан. Городок цивилизации не испорчен, и над ним по-прежнему высится девятиэтажный Лехский дворец XVIII века. Над ним, намного выше дворцовых стен, на скалистой вершине в окружении цветастых молитвенных флагов, красуется монастырь Намгьял-Цемо. Высота сразу чувствовалась, стоило только подняться по ступенькам в отель или наклониться, чтобы завязать шнурки. Переход в два километра до города и обратно изрядно утомлял. Два дня мы потратили на акклиматизацию, прежде чем отправиться на джипе к нашей стартовой точке. Путь занял три часа. Миновав то место, где Занскар впадает в Инд, мы оказались глубоко в Занскарском ущелье. Последним поселением на нашем пути оказалась деревня с удачным названием Чилинг, Каладрыга. Мы встретились с носильщиками и их сердаром, то есть главным проводником, могучим тибетцем по имени Лапсанг. Не меньшее впечатление, чем сам проводник, на нас произвела куртка из овчины, в которой он щеголел. Оказалось, ему ее присылали родственники из Тибета. Такую куртку положено носить мехом внутрь. Куртка была зеленого цвета с пышной шёлковой оторочкой и обильной вышивкой. Как только машина остановилась, носильщики бросились разгружать снаряжение, вскоре наш багаж уже спускался по льду на импровизированных салазках, приближаясь к нашему первому лагерю и опережая нас метров на двадцать. Кое-как мы тоже спустились и неуклюже с опаской пошли следом. С детства мы избегали замерзших водоемов, чтобы не оказаться на тонком льду. И хотя сначала нам казалось, что затея наша противоречит здравому смыслу, вскоре мы приспособились и научились шаркать по льду, не отрывая ног от поверхности. Эта обязательная походка пристанет к нам на следующие три недели. Лагерь, куда мы следовали, виднелся на противоположном берегу реки всего в километре от нас. Идти по льду было тяжело, так что мы не мерзли, а в лагере нас ждал горячий чай. Бросив снаряжение в палатках, мы собрались на ужин. В ущелье солнца мало, и ночь наступает быстро. Мороз тут же пробирает до костей. только пуховые спальные мешки и спасают от холода. Медленно мы следовали по бьющейся реке, и каждый день перехода дарил потрясающие виды. Путь наш почти всегда пролегал по льду, но тот постоянно менялся. Попадались плотные и тонкие участки, из белоснежного он становился то серым, то голубым, а то и вовсе прозрачным, так что мы явственно видели воду, бегущую под ногами. Иногда попадались места, где лед сломался и был непроходим, так что мы карабкались на скалистый берег и возвращались на лед немного дальше. Там, где ущелье сужалось, лед был особенно толст и крепок, и никакого течения под ним не было видно. Там же, где река становилась широкой, вода свободно бежала по ущелью, а лед узким карнизом теснился к берегу. Шириной этот карниз бывал меньше метра, так что приходилось снимать рюкзаки, и толкать их перед собой, осторожно передвигаясь ползком. Жизнерадостные носильщики часто опережали нас, спеша вперед, чтобы разбить лагерь и встретить нас у костра с горячим чаем. Удивительно, что наши ладакские друзья не использовали палаток. Они предпочитали сгрудиться у открытого огня, разведенного в неглубоком гроте на берегу, и спать в армейских спальных мешках. Ночами было очень темно и холодно, однако небо оставалось чистым и поразительно ясно светил Млечный Путь. Мне было уютно лежать на надувном матрасе, пуховом мешке, да еще и накрывшись пуховой курткой. Время от времени в ночи раздавались громовой треск и грохот. Это ломался лед на реке, покорившись могучим силам природы. Мы с радостью приучились к утреннему чаю в постель, а за завтраком старались накачаться углеводами, кашей с мёдом и сахаром, очень сладким кофе, яичницей и чапати. Сноска. Чапати — тонкая бездрожжевая лепешка. Хлеб у нас на столе был разный. Наан, чапати, а также вкуснейшие тибетские пирожные, удивительно похожие на английское печенье с изюмом. Мы удивились, какое все свежее и как долго не кончается. Лапсанг объяснил нам, что каждую ночь замешивает тесто, запаковывает в пластиковый пакет и держит в спальном мешке до утра. К утру оно подходит, и можно печь. На третий день трекинга на реку сошла большая снежная лавина, и дорога стала еще более опасной. Во второй половине дня мы набрели на молитвенные флаги и на Чортен, религиозное сооружение, примостившееся высоко на скале. Сноска. Чортен — буддийское священное сооружение, известное в тибетской традиции как ступа. Река сделала новый поворот, и перед нами открылся замерзший водопад высотой метров тридцать. Лёд играл и переливался разными цветами, то синим, то кремовым, то бирюзовым, то серым, то голубым. Потом мы дошли до шаткого деревянного моста. По нему шел трек в деревню Нерак в двух километрах от нас. В полной тишине мы стояли на льду, рядом со свидетельствами пребывания здесь человека. чертен, флаги, мост. Как же должно быть весной на этом самом месте, когда талая вода несется по ущелью могучей белой струей, грандиозной, оглушительной? Шесть дней занял переход по Чадару. На шестой день мы вскарабкались на речной берег и пустились дальше в путь. В прошедшие пять суток нам удавалось сделать по 10-14 километров за дневной переход, и теперь мы добрались до края ущелья, откуда начиналась широкая Занскорская долина. К деревушкам, лежащим впереди, вела узкая, скованная льдом дорога. Ослепительно светлым морозным днем мы одолели 17 километров и доплелись до Пидмо, крохотного поселения у самого подножия гор. В деревне нашлись чертан, Гомпа, школа и около 20 домов. Сноска. Гомпа. Буддийский монастырь или храм, характерный для Ладакха. Там мы переночевали, устроившись в традиционном жилище. Наверху жилые комнаты, внизу яки и козы. У нас была комната на троих с дровяной печкой, которую кто-то смастерил из старой канистры. Жестяной дымоход уходил в потолок. Мы расстелили каждый свой спальный мешок и устроились на чаепитие. Мне, наконец, удалось осмотреть пальцы на правой руке, на кончиках которых появились признаки обморожения. Пальцы стали твердыми. Побелели и уже покрывались волдырями, но, к счастью, ничего непоправимого. Любые перчатки могут подвести. Между тем в комнату проникли хозяйские дети. Не сдержав любопытства, они пришли посмотреть на нас. Самые смелые трогали наши рюкзаки и спальные мешки, словно то были экзотические артефакты. На следующий день мы двинулись дальше, к поселению Заангла. Оно оказалось крупнее, занимало больше территории. на которой расположились и женский монастырь, и гомпа, и развалины старинной крепости, носящие название Королевский дом. Здесь мы также остановились в традиционном тибетском доме. В день нашего прибытия было ясно и чертовски холодно, и нас, с сосульками на бородах, встретила хозяйка дома и заливавшаяся лаем собака на цепи. Хозяйке на вид было около 80, но на самом деле ей могло быть и 40, и 90. Из-под серой вязаной шапки из шерсти яка торчали черные засаленные волосы. Она носила традиционные тибетские украшения из серебра, бирюзы и коралла. Ей не доставало многих зубов, но улыбалась она широко. Комнату нам отвели очень светлую, с печью посередине и несколькими коврами на полу. Стены были грубо окрашены в зеленовато-голубой цвет, неказистые оконные рамы в ярко-розовый. Этот уютный гостеприимный дом приютил нас на последовавшие три ночи. Мы базировались в Зангле не только для того, чтобы отдохнуть и согреться, но и для того, чтобы запастись припасами в Падаме, главном селении Занскарской долины, в котором проживает около тысячи человек. Мы отправились туда на джипе следующим утром и купили там ногу яка, рис и другие продукты на обратную дорогу. Также мы провели чудесное утро в живописном монастыре Курчагомпа. Крепко стоя на краю утёса, он словно бы парил в морозной дымке над ледяной рекой. Духовный лидер монастыря Тензин Чогиал, младший брат Далай-ламы. Дорога на автомобиле к этому интригующему месту была нам в радость. Вплоть до того момента, пока наш джип неожиданно не встал на льду, как вкопанный. Оказалось, дизель слишком охладился и загустел. Мы быстро решили эту проблему. Запалили горелку, на которой кипятили чай, и оставили открытое шипящее пламя прямо под баком на 15 минут. Вскоре мы снова тронулись. Но, добравшись до места, неосторожно въехали в стену. Впрочем, после этих автомобильных приключений мы благополучно поднялись к монастырским постройкам, вошли в главную гомпу и побеседовали с монахами. В комплексе находилась школа для совсем юных монахов, и ученики-подростки охотно позировали для фото, нацепив мои синие солнцезащитные очки ray -Ban. В Зангли у нас был свободный день, так что мы с Эйдом и Филом беспрепятственно гуляли по округе и знакомились с местными. В деревне было много чертенов, в изобилии ходили овцы, козы, собаки и яки, которым, похоже, не меньше людей хотелось фотографироваться. Взобравшись на высокие стены королевского дома, мы были вознаграждены небывалыми видами на долину. Эйд воспользовался случаем, чтобы поднять несколько молитвенных флагов в память о матери своего друга. Ближе к вечеру мы вернулись на джипах обратно к пасти ущелья и провели ночь в хижинах рабочих, немея от холода. Следующим утром мы вернулись на лед, теперь уже не так сильно, боясь провалиться. Шли с хорошей скоростью, очевидно было, что дорога протаренная. Нам встречались целые семейства ладакцев, нагруженные товарами и путешествующие в ту и в другую сторону. Попадались и большие группы индийских туристов, обутых в дешевую резиновую обувь, которую легко можно купить в Лехе. В предпоследний день похода дорогу нам перегородил обширный участок ледяной каши. В некоторых местах пришлось полагаться на верёвки, Иногда мы забирались на высокий скалистый берег и по нему брели до более надежных участков ниже по течению. Той ночью над горным хребтом взошла великолепная полная луна. Но любоваться ею дольше двух минут не позволял трескучий мороз. Последний день на ледяном шоссе нам всем было грустно. Приближался конец живописного трека. Эйд и я прошли последние километры медленным шагом и сделали множество снимков. За километр или около того до лагеря мы услышали гром отбойных молотков. Там в скале вырубали новую дорогу. Через несколько лет она должна была соединить Пидмо с Лехом. В Занскаре, наконец, появится новая зимняя дорога, а значит, жизнь и культура долины разительно переменятся. В Лехе мы провели несколько долгожданных дней отдыха, которыми воспользовались и для того, чтобы посетить Чоукхан-Гомпа, В центре города, взобраться к крепости и еще выше, к монастырю намгиял цемо на самой вершине. Оттуда открылся потрясающий вид на средневековый лех с его древними чертенами и площадкой для пола. Над гомпой в центре города раздавались бой барабанов и песнопения. К югу тянулся стокский горный хребет, покрытый снегом, с прекрасным пиком Сток-Кангри, 6153 метра, ровно посередине. С трудом спустившись вниз по серпантину, мы зашли пообедать в тибетский ресторан на главной улице Леха, где нас гостеприимно встретили чаем и пельменями «Момо». -мо». Сноска. «Момо» -мо» — это популярное в Южной Азии, особенно в Непале и Тибете, блюдо, которое представляет собой вареные или жареные пельмени, обычно с начинкой из мяса, например, баранины, курицы, свинины или овощей. Пельмени обычно подают соусом или бульоном, они считаются вкусным и сытным блюдом. Через несколько дней мы с Эйдом вернулись в Дели, а Фил отправился в дальний путь домой, в США. Оставшись вдвоем, мы разделили в отеле прощальный карри и за бокалом недурного австралийского вина предались воспоминаниям о треке. «Давай со мной в долпа на следующий год», — предложил Эйд. «Дважды можно было не спрашивать». Долпо «Земля снежного барса», которую бессмертил в своей книге американский писатель Питер Маттисон. Сноска. Питер Маттисон, американский писатель, 1927-2014. Автор книги «Снежный барс». Без колебаний я согласился. Я мечтал отправиться по стопам Маттисона и лелеял робкую надежду увидеть снежного барса своими глазами.